Глава двадцать восьмая Эндина по праву считали сильнейшим боевым магом нашего времени. Даже из-под тяжка победить его никому не удалось. Не говоря уже о том, что до восшествия на престол он вышел победителем в настоящей мясорубке против сильнейших претендентов. В живых, кроме него, не осталось никого. Если добавить сюда прагматичный склад ума вместе с лидерскими качествами, на выходе получаем вполне годного правителя, получше многих предшественников. Однако непомерные амбиции, которые привели бездарного паренька на вершину империи, сослужили ему плохую службу. Он не признавал полумер и редко сглаживал углы, отчего количество недоброжелателей росло в арифметической прогрессии. Хотя их состав постоянно менялся, и многих это заставляло лишний раз задуматься, стоит ли пополнять печальный список своей фамилии. Так что какой-никакой баланс все же сохранялся до сегодняшнего дня. Какой смысл быть сильнейшим, если тебя устраняют в один момент? Без грандиозной битвы или хотя бы спецоперации сразу нескольких служб, как на темном материке. Я почти не сомневался, что пропавшего главнокомандующего так и не найдут. Иначе никто бы на нас свою варежку не разевал. Демоны все верно рассчитали, обезглавив империю в самый неожиданный момент». Она и без того держалась на честном слове, едва не распавшись во время смуты на несколько независимых государств. Тогда нас пронесло по краешку, а вот сейчас не факт. Желающих стать новым владыкой предостаточно, и далеко не все понимают, что сейчас не лучшее время для политических распрей. А что там конкретно случилось с кораблем, уже не важно, хотя мысли невольно крутились вокруг покушения. Вряд ли сработала банальная бомба. Такой гостинец даже мне заметить легко. А уж в неранговому энергетику и подавно. Интересно другое, что вообще он делал на борту? Эндин всегда предпочитал передвигаться по воздуху верхом на ручной виверне. Попробуй отследи. А тут накрыло не только его, мы ближайших советников, из-за чего в центральном штабе суматоха. Не в этом ли кроется разгадка? Ведь среди них вполне могла затесаться одна горячая особа, прикидывающаяся... «Вот и доверяй демонам. Сначала любовь-морковь, а потом прощай, дорогой или дорогая. Если вообще станет извиняться, подобно мне. Как ни крути, это я сгубил Рину, а значит запрет на отношения не лишен смысла. Мы все прокляты по своей природе». Эндиен не раз об этом упоминал, но сам-то наставлениям не следовал. Закрутил интрижку с Диманессой, хотя ему достаточно было бровью повести, чтобы к его ногам пали все красавицы империи. Оставалось лишь надеяться, что великий планировщик на пять ходов вперед успел в последнее мгновение понять, какой же он дурак. Развели, как пубертатного юнца. А нам теперь придется расхлебывать последствия его беспечности. Спасибо, хоть меня уведомили о грядущей катастрофе чуть заранее. А кто предупрежден, тот вооружен. Хотя и от другой помощи я отказываться не стал бы. Потому что не успел толком раздать указания подчиненным, как загрохотало совсем рядом. Можно сказать, по соседству. А дукаты и след простыл. Никто не видел, куда подевалась служанка. Большинство ее даже не заметили. Ну да, она свое дело сделала. И наверняка я не единственный в ее списке на сегодня. Очень хотелось в это верить, ведь людей у меня не так уж и много. Если сравнивать со штатом гвардии, охранявшим дворец, то вообще не смешно выходит. Только события принимали самый скверный оборот, и пришлось работать с тем, что есть. Прежде всего, я отправил своего гонца. Земля слухами полнится, но хотелось бы оповестить кое-кого поскорее. С кандидатурой никаких проблем не возникло. Толстый, один из немногих, кому посчастливилось быть в увольнительной во время штурма цитадели. Одна дамочка у него имелась в поселении у подножья, а другая прямо здесь, потому как он частенько сопровождал меня в столичных поездках. Воистину двужильный мужик. Я вот после ночи с заклинательницей крови смотрел на барышень исключительно платонически. Однако при всей выносливости ординарца мое задание все равно ограничилось безумием. Поэтому я вручил ему кулон абсолютной защиты. Благо, на подобный случай он был проинструктирован, как им пользоваться. Осталось только подсказать адрес, куда нужно добраться и кого следует навестить. — А как же вы, командир? — округлил глаза вестовой. — Мне воевать нужно, а не отсиживаться. — успокоил я его. — А ты не забывай дышать в укрытиях. Все, пошел. Толстый кивнул и сиганул прямо в ближайшее выбитое окно, не утруждая спуском по лестнице. Немногочисленные бойцы уже заняли позиции для обороны, а прочие сотрудники укрылись в подземной части здания. Допросные с камерами все равно пустовали, а запас прочности у этих помещений изначально закладывали высоким. И для содержания безопасно, и есть где спрятаться в подобных случаях. А вот я, наоборот, поспешил наружу вместе с притертым звеном поддержки. Ступор с балкой, до да кислый с короксом. Можно сказать, золотой состав. Отсюда до императорского комплекса пешком добираться всего полчаса, только вряд ли нам дадут спокойно пройти. Здание ордена располагалось внутри небольшого форта, оставшегося с былых времен. Когда-то он являлся частью защитной периферии, но с тех пор городская застройка обтекла его со всех сторон и ушла далеко вперед. Однако разбирать его не стали, в отличие от прочих, разместив там часть гарнизона стражников, комендатуру из белых плащей и прочие силовые структуры. Вроде нас. Неудивительно, что налетчики вцепились в этот анклав мертвой хваткой. В случае угрозы дворцу отсюда сразу же стартует подкрепление. Разумеется, не на своих двоих, поэтому первыми под удар попали ангары с техникой. Один пылал до самой кровли, другой пока просто чудил. А куда смотрели часовые? Жаль, спросить было некого. Во дворе вовсю гремели взрывы, порой заглушая орёв системы оповещения. В основном горны, которые так просто не заглушить. Трубный звук разносился далеко за пределы форта, запуская все новые и новые очаги. Кое-где колошматили в гонги за неимением своих трубачей. Скоро вся столица загудит, словно рассерженный улей, и тогда только глупец не спрячется. Хотя некоторым, к сожалению, не помогут даже крепкие стены. «Ох, зря вы к нам полезли без стука. Даже ноги о коврик не вытерли». Покинув здание, я первым делом глянул на небо, слегка испачканное дымом, но вражеских кораблей там не заметил. Зато наши летуны пытались кого-то расковырять сверху точечными выстрелами. Увы, полноценно работать прямо в центре мегаполиса они не могли. А вот по ним садили не стесняясь, заставляя щиты переливаться радужными сполохами». Одного и вовсе подбили, вынудив уйти на бреющем в сторону окраин, оставляя за собой черный след. И откуда тогда к нам, уроды, пожаловали? Про внешность это не ругательство, а констатация факта. Промелькнувших неподалеку гомункулов красавцами никак не назвать. Угловатые тела, зачастую непропорциональные и металлом, собранные кое-как, без намека на стиль. Более продвинутые версии состояли из железа на три четверти, а у некоторых и вовсе биологические фрагменты не просматривались, укрытые в глубине корпуса. Только благодаря тепловому зрению мне удалось понять, что тут все еще неполноценные роботы. Но это больше дискуссионный вопрос. По функционалу никакой принципиальной разницы, тем более что местные роботы вполне обладают самосознанием. А вот марионетки механика подобной привилегии обделены – И порой их зачаточный интеллект буксует даже в простейших ситуациях. Прямо на моих глазах один уникум промахнулся мимо выбитых дверей, влетев на полном ходу в стену. Там его и расстреляли откуда-то с верхних этажей. Следующая партия выскочила прямо на нас из-за угла соседнего здания. Для меня их появление сюрпризом не стало, и я успел организовать вторженцам горячий прием. Резанул на отмаш модифицированной огненной стрелой, с кассифразом четверых. Даже камни расплавило, оставив глубокий розчерк на стене с брусчаткой. Что уж говорить о гомункулах. Прожгло сквозь, словно картон. Уцелела лишь парочка боковых скакунов. Но следом за мной отстрелялся ступор, и противники на этом участке закончились. Киборги весьма чувствительны к электричеству и перегорают от сильного разряда. Энергетический контур – их слабое место, ведь сращивать нервное окончание с проводкой не так уж и просто. На первый взгляд поверженные противники выглядели слишком массивно для диверсантов. Я уже насмотрелся на всяческих пауков-скалолазов. Всех, в первую очередь, отличали скромные размеры, а это какие-то стрелковые платформы. Как-то не верил, что такие здоровяки с наскока преодолели высоченную крепостную стену. Поэтому я повел отряд мимо ворот, оказавшийся на месте. А вот под ними царила суета. Массивные створки дрожали от ударов, но все еще держались. Подпиравшие их сторожевые башни щедро заливали округу огнем. Так что прорываться там не имело смысла, по крайней мере пока. Нас это касалось в первую очередь, но и о противнике забывать не стоит. Раз воздушный десант отпадал, оставалось лишь два вменяемых варианта – Подземелья и телепортация. Про вторую я знал слишком мало, но прецеденты уже были. Вспомнить хотя бы появление корта в рубежной крепости. Катакомбы же охранялись ничуть не хуже поверхности. Так, по крайней мере, заявлялось. Вскоре мне стало недорассуждений На нас опять набросилась стайка механических чудовищ. В воздухе засвистели пули, в том числе крупного калибра. Мы же ответили в более магическом духе огнем и молниями. Однако такие простенькие противники вряд ли могли надолго задержать гарнизон. Одна из ближайших казарм буквально ходила ходуном. Я сунулся туда и едва не столкнулся нос к носу с остальным рыцарем. Высотой за два метра он играюще проламывался сквозь стены и выкашивал стражи залпами орудий, которые крепились на предплечьях. Руки базуки практически. Разумеется, такое требовало зверского расхода энергии. Поэтому светился он даже на фоне пламени Это уже проблема посерьезнее Подобные штуки принимали участие в зачистке убежища древних Да и в нашу цитадель они наведывались И я точно знал, куда их бить Не поленился обследовать каждого мало-мальски сохранившегося штурмовика Вот уж кто не боится электричества Броня у них сплошь изолированная Да и огонь она держит на достойном уровне Но не на моем И импульс, разгон, удар а Рыцаря отшвырнуло обратно, едва не сложив пополам Пробой пришелся в уязвимое место в районе солнечного сплетения, где пряталась биологическая начинка Возможно, она когда-то была человеком Уж больно характерно для строения имел Киборг До нашей с ним встречи Укрепленная броня не выдержала прямого попадания И все внутренности спеклись воедино Правда, меня тоже повело, вынудив опереться на край зазубренного пролома. После потери подарков резерв как будто сократился больше положенного, и такие мощные выплески заставляли каждый раз подзаряжаться. Стеклянная, черт побери, пушка. Зато второй удар не понадобился, а со свитой успешно справлялись военные. Даже на первом этаже кто-то смог уцелеть, отстреливая одиночных гомункулов. А мои ребята пришибли парочку из тех, кто попытался выбраться наружу. Камешек я высосал без остатка, превратив его в кучку серого песка, поскольку казарма вновь затряслась до самого основания, что, даже сообща, было не под силу воякам. Тут уже не до вдумчивого поглощения. Поблизости творилось явно что-то нехорошее. Внутри было пыльно и неожиданно холоднее, чем на улице, где тоже теплом не пахло. Не иначе кто-то из креамантов постарался. Как ни прискорбно толку от них против киборгов, едва ли больше, чем снежитью. Под грудой обломков неподалеку ворочался один из недобитых штурмовиков, которого я отправил отдыхать уже навсегда. Следом под мою горячую руку попала троица штурмов, схватившихся со стражниками в коридоре. Те поспешили забаррикадировать проход и заняться ранеными. Среди солдат я заприметил старшего сержанта и пристал к нему с очевидным вопросом. «Не могу знать, господин командующий!» По всей форме выдал тот, несмотря на то, что несколько секунд назад орал сплошную нецензурщину без самоповторов. «А ты предположи!» — хмуро попросил я. «Снизу пруд не иначе!» — признался тот нехотя. «От заставы подземной ни слуху ни духу!» «А вот это уже интересно!» Сбывался самый поганый и вместе с тем наиболее вероятный сценарий. Никаких кратковременных порталов и прочих дребедения. Враг понемногу копил силы глубоко под землей и теперь вываливал все это добро наружу, словно прорвавшаяся канализация. А ведь за этим направлением должны были следить чуть ли не пристальнее, чем за воздушным пространством. Кто-то намеренно саботировал работу, не иначе. Стало окончательно ясно, что искать здесь помощи не стоит. Гарнизон едва справляется, и в лучшем случае мы тут увязнем вместе с ними. А мне позарез нужно быть в другом месте – По воздуху не вариант Даже если какие-то корабли уцелели Нас просто изрешетят на взлете Пешком же слишком долго Мы так и опоздать можем Вряд ли демоны рассчитывают на полноценную осаду дворца По всем правилам Скорее всего наскок затеян именно для взятия загадочного ключа Знать бы еще, как он там выглядит К нам вновь сунулись противники Но завязли на баррикадах Где благополучно сгорели Да и черт с этим поиском конкретного артефакта Перебью всех, и до него точно никто не доберется План надежный, как швейцарский сыр Только дыр многовато Что там с самоходными машинами? Продолжил я допытываться у старшего сержанта Не могу знать Я должен срочно попасть в замок Тело государственной важности Можно попробовать до резервной стоянки добраться? Не очень уверенно прикинул служивый Но там всего-навсего дежурный отряд помещался Много народа не увезешь? «Да и вражины должны были начать прямо с них». «А выезд?» «Имеется, если не завалило?» «Хорошо, тогда веди». «А как же тут без меня?» «Справятся». Мне меньше всего хотелось бросать защитников крепости в столь тяжелом положении. Но как ни крути, это их долг. Они тут не просто повышенное жалование получали, просиживая штаны на посту, а готовились отражать любое нападение. Потому что стоит киборгам выплеснуться где-нибудь в городских кварталах, и население уже не спасти». Но пока что вроде бы основные скопления пришлись именно на военные объекты. Но не может быть у демонов бесконечной орды, учитывая задействованные на побережье силы. Иначе не было смысла убирать Эндина. Смели бы нас широкой волной, не считая с потерями, как обычно. А так, мы имеем дело с диверсионными группами, большая часть которых лишь отвлекает внимание. Стратегия весьма эффективная. Не получи я предупреждения, вряд ли бы стал рваться на помощь гвардии. «Белые плащи — это армейская элита, и кому, как не им, справиться с какими-то тупорылыми киборгами». Но после убежища древних уверенности у меня поубавилось. Повелители некросферы охраняли отнюдь не слабаки, и тем не менее итог оказался печальным для руких. Им даже не дали толком вступить в бой, потому что процесс разморозки явно происходил медленнее, чем у некромансеров». В свое время Фестус выскочил из саркофага за считанные секунды, словно чертик из табакерки. Сержант все-таки выкрутился и отправил с нами в качестве проводника одного из старшин. Сам же остался на позиции, удерживая казарму от новых наскоков. Некоторые прорывались прямо сквозь брусчатку, словно взбесившиеся кроты. Хотя выглядели они как миниатюрные версии буровых машин для прокладки тоннелей. Боевого потенциала у этих землекопов было немного, Но вслед за ними перли другие киборги, вооруженные до зубов тепловыми пушками, разнообразным огнестрелом и даже чем-то вроде автоматических гранатометов. С таким арсеналом они могли потягаться даже со слабенькими одаренными. Но вот с сильными у них сразу возникали проблемы. Я спалил ближайшего выползня, превратив его тоннель в настоящий крематорий, а вскоре настало время и нам спускаться под землю. Для этого пришлось зачистить первый этаж служебного здания, почти полностью занятого противником. Защитники засели выше, поливая огнем все, что движется. Заодно прикрыли наш рывок чуть ли не через весь внутренний двор. А когда мы начали выжигать под ними заразу, спустились на подмогу, освободив забаррикадированную лестницу. Не без потерь со своей стороны, однако им удалось немного облегчить нам работу. Среди обычных гомункулов стали все чаще попадаться невидимки, сея вокруг еще больше хаоса и неразберихи. Но я теперь их прекрасно видел и сшибал на пол скупыми выплесками огня. Действовал на автомате со скоростью автоматического оружия и почти никогда не промахивался. Остальные сосредоточились на более доступных целях, и через несколько минут все было кончено. Нашему проводнику только и осталось, что выпученными глазами следить за происходящим. А к нам вышли куда более опытные вояки, вплоть до грандмастера, с забинтованными руками. Это уже внутри народ посерьезнее. Пожалуй, аналог нашего спецназа будет ближе всего. Мы коротко обменялись информацией, и я не стал скрывать цель нашего визита, хотя о новостях умолчал. К миссии отнеслись с пониманием, только предупредили, что внизу скрывается кто-то очень опасный. Никому из дежурных не удалось оттуда выбраться как и сводному отряду комендатуры. Поэтому подземное хранилище решено было запечатать. Однако других вариантов у меня уже не осталось. Ангары на поверхности попали под раздачу в первую очередь, да и крепость так просто не покинуть. Хотя первоначальный хаос понемногу спадал, и гомункулам с каждой минутой приходилось все туже. Люди пришли в себя и понемногу организовывали сопротивление. Грандмастер пообещал, что больше их отсюда не сковырнут. Фактор неожиданности можно разыграть строго один раз. Мы обменяли у него бойца на более опытного водилу и направились к спуску. Строили его по уму, поэтому для начала пришлось преодолеть буфер с несколькими заслонами. Крэнни уже принялись ковырять изо всех стволов, но мы быстро прекратили безобразие, выкосив гомункулов практически в упор. Хотя расслабляться рановато. Обычные модели при всем желании не могли вынести столько матерых бойцов разом. Отсюда по тревоге должны стартовать дежурные команды, чтобы добраться до места происшествия в кратчайшее время. Сейчас как раз подходящий случай. Однако никто так и не покинул подземные ангары. Словаков сюда не назначали, поэтому я готовился к худшему и почти угадал. Внизу оказалось на удивление свежо, почти как в морозильнике. Стены покрывал иней и замерзшие потеки крови. Неподалеку мы наткнулись на останки людей, изувеченных до неузнаваемости. Даже крепчайшую броню располосовало подобно фольге, что уж говорить об остальном. Мы прошли сквозь предбанник, за которым начался широченный зал, очевидно, чьей постройки. Имперцы его слегка переделали, поделив на секции, где хранилась техника. По две машины с каждой стороны, плюс ремонтные боксы, комнаты отдыха, оружейный склад и черт знает что еще. Гамункулов здесь почти не было, зато разрушений хватало А еще воздух стал подозрительно свежим, будто мы оказались на южном побережье Влажность аномально высокая Едва я успел это понять, как прямо на нас из ниоткуда обрушился ледяной град Каждый снаряд представлял собой бритвенно-острую сосульку, оставлявшую царапины даже на камне Ребята едва успели укрыться, и тут изо всех щелей на нас поперли скрывавшиеся до поры киборги. Не самые большие бронированные, зато сразу два десятка. Для нас они не представляли серьезной проблемы, а вот заклинатель воды – другое дело. Поначалу я думал, что мы столкнулись с коллегой Кристы, но следом за градом на наши головы обрушился кипящий ливень, обварив сопровождающего. Остальным тоже досталось, но по мелочи. «Мы к такой непогоде привычны и не такое видали». Коракс потащил бедолагу обратно к шлюзам. Остальные рассредоточились по залу, прячусь за обломками машин и прочим хламом. Оттуда и принялись выбивать наседавших противников, благо те на напролом, не считаясь с потерями. Вражеский маг тоже не стал долго прятаться и вышел к нам навстречу с противоположного конца зала. Явный гуманоид, упакованный то ли в латы, то ли в кибернетическую броню. Черт его знает. Без набора ключей с отвертками так просто не разберешься. Размер только подкачал. Некоторые подростки куда больше успевают вымахать. Даже в броне он оставался каким-то щуплым, словно не человек вовсе, а обезьянка в скафандре. Зато в магическом аспекте противник являлся настоящим гигантом. Какой-то странный гибрид Криоманта и заклинателя воды – Очень мощный, просто чудовищно. Ни один наш выстрел не достиг цели, поглотившись ледяной стеной, выросший буквально за долю мгновения. А вот его ответный выпад вышел куда удачнее. Электромант представлял для водника наибольшую угрозу в силу проводимости стихии, поэтому тот предпочел избавиться от ступора первым. Боец со стоном схватился за голову, а потом с влажным хлопком лопнул, будто пачка кетчупа под колесом автомобиля. Вместо него где-то по соседству завизжала балка. «Совершенно не кстати припомнилось, что мы состоим процентов на 60 из воды, и если ее вскипятить, создав избыточное давление, мало не покажется». «Но для этого сначала нужно преодолеть естественное сопротивление одаренного, повышающееся с каждым кругом на порядок. Поэтому я никогда бы не смог поджечь того же Эндина, хотя мы с ним оба нулевики. Даже с моей продвинутой техникой. На других ушли бы минуты подготовки. А тут и 10 секунд не прошло. Бывший киллер увлекся, ненадолго высунувшись из-за укрытия, но тут же спрятался, почувствовав себя плохо, и все равно не смог спастись». Кто же этот, черт возьми, такой? От злости меня самого едва не порвало. Едва совладал с эмоциями, разметав ледяную преграду на мелкие осколки. Все сразу же принялись шипением испаряться, насыщая воздух лишней влагой. Но нет, сауна нам тут не надо. Взрыв порядком подзабытого фаербола разметал ледяную крошку в стороны. Но чертов заклинатель доставал как будто до любого закутка. Я не стал дожидаться, пока он доберется до перепуганной балки с кислым и рванул вперед. Воздух передо мной непривычно уплотнился, став средний киселю. И застать врасплох коротышку не получилось. Спасибо, хоть магический резист сработал, и я не расплескался кровавыми брызгами, подобно ступору. Хотя стало нехорошо, а кровь как будто загустела, вынуждая сердце работать через силу. Я тоже в долгу не остался и выкрутил тепловые завихрения ауры на максимум. Воздух вокруг него вспыхнул, но тут же остыл от мельчайшей взвеси воды. Нас окутал противный туман, снижая видимость и понижая температуру до минимума. Видимо, с водой он мог вытворять что угодно. Тут и тепловая магия, и черт знает что еще. Крайне неудобный противник. От огненного росчерка он увернулся с гибкостью ласки, но и меня достать водяным бичом не смог. «Будь со мной паяльник, точно бы срубил его, а так не хватало длины рук для хорошего удара». Заклинатель каждый раз ускользал, словно вода сквозь пальцы, и продолжал портить мне здоровье, намереваясь брать измором. «Жидкие краны гасили реактивные выхлопы и заодно берегли хозяина от лишнего перегрева. А вот я понемногу закипал во всех смыслах. Даже зрение стало расплываться от перенапряжения. Это явно маг вне категории и, скорее всего, демон. Столь сильная одаренная среди темных – большая редкость, как, впрочем, и в Империи. Жаль, что не получалось с ним встретиться взглядом для более приватного поединка». Его лицо скрывал глухой шлем, без прорези Зато в пространстве изверх ориентировался даже лучше, чем иной зрячий. Не иначе владел аналогом моего теплового зрения. Кислоту вода сдерживала прекрасно, а рухнувшие сверху обломки не стали для него сюрпризом. Все, что ребята смогли выгадать для меня, это несколько мгновений, пока в их сторону неслась волна жгучего пара. Все вокруг окончательно заволокло дымкой, смазывая фон и я понял, что этот бой мне в нынешнем состоянии не вытянуть. Судя по всему, нас угораздило столкнуться с одним из бывших иерархов. Боги наградили своего адепта всем, что только в него влезло, и просто так этот орешек не разгрызть. Поэтому я без колебаний потянулся к поясу и выхватил из клапана узкий пенал. Толстый совершенно зря волновался, получив в свое распоряжение мощнейший артефакт. «Ведь у меня в загашнике был еще один. Я не знал, куда его можно спрятать понадежнее и таскал повсюду за собой. Как талисман или последний аргумент на самый крайний случай. Вот и пригодился». С этой мыслью вокруг меня взметнулось ревущее пламя, будто из самой преисподней. Даже не понял, каково перо на ощупь, потому что рецепторы начали сходить с ума. «Такой острой боли мне давненько не приходилось испытывать» пожалуй, со времен прожарки от фитилька, будь она неладна. Когда моя кожа еще хоть как-то напоминала человеческую и покрывалась ожогами с волдырями, а не плотной коркой трубьев, под которой быстренько регенерировала, прямо как у мутанта. Но кричать от боли я не стал. Выдержки мне не занимать, да и бесполезно это занятие, когда весь воздух занят горением. Оставалось лишь терпеть, пытаясь обуздать вырвавшуюся на свободу стихию. На морально-волевых Снижать тепловые пики, как бы они ни скакали Рассеивать лишний жар и впитывать энергию Меня так просто не возьмешь «Достаточно!» Прогудело прямо в моей голове И боль разом стихла Я ожидал, что мне сейчас будут читать нотации Но в голосе невидимого собеседника послышалось заметное одобрение «Огонь не горит сам по себе» «Ему всегда требуется топливо, пока не останется только зола. Помни об этом!» «Что ж, я и не собирался жить вечно, лишь уточнил мысленно. Сколько у меня времени?» «Чем жарче пламя, тем быстрее оно затухнет», — ответил хранитель. «Постарайся завершить свои мирские дела как можно скорее». С этим напутствием он вновь выпустил меня в реальный мир, наполненный болью и сожалениями. Хотя мой главный просчет заключался в том, что нужно было решаться раньше Глядишь, соратников бы уберег Пламя с громким хлопком втянулось в меня Оставив лишь блуждающие по телу язычки огня Горю заживо получается И на этот раз полностью потухнуть никак не выходило Жаростойкая форма оплавилась, однако не утратила гибкости А вот керамические пластины брони треснули Но ничего, они мне больше не понадобятся Заклинатель опасливо отступил от меня на несколько шагов Не понимая, что сейчас произошло Он явно пытался расковырять огненный кокон, чуя подвох с моей стороны Но только зря влагу перевел И да, кстати, о ней Ты же в курсе, что вода может гореть? Собственный голос показался мне чужим «Сухой и натреснутый, но главное, я могу дышать, несмотря на гуляющие по телу огоньки». К голове они не приближались. Волосы немного опалило, но им не привыкать. А что до самочувствия, то человек-факел пока еще не обуглился. Быть живым стейком не очень приятно, зато внутри бурлила такая сила, что даже море казалось по колено». Оно, к слову, иногда загорается безо всяких лисичек со спичками. От ударов сильной молнии, из-за прорывов метана с глубин, явление не такое уж и редкое. Сама по себе чистая вода максимально окистана кислородом. Зато некоторые примеси... Ха, тебе стоило бы помыться, с кривой ухмылкой посоветовал я. Заклинатель многостаночник ударил по мне кипятком и ледяными сосульками одновременно с двух сторон. А потом вспыхнул сам, как облитый бензином Его же потуги испарились еще на подлете Даже не почувствовал Если он нулевого круга, то мне сейчас вполне можно присвоить минус первый Внутри брони задергался живой обрубок Больше похожий на какое-то земноводное, чем на человека Забавно, что внутри у него тоже булькало водиться Понемногу становясь бульоном Я вспорол неподатливый металл шлема, словно консервную банку, и оттуда прызнула горячим. Справился одним взглядом, придерживая руками бьющиеся в судорогах тело. Не лазеры из глаз, но тоже сойдет. Перепуганный до чертиков маг вряд ли меня слышал, но я на всякий случай произнес вслух, чтобы размять речевой аппарат. Ну что, готов? Следующая остановка «Ад».